Лора Джонс. Игра в прятки. Читает Ирина Булекова. Посвящается Барри. Заметка на обоях. Сюжет романа отдаленно навеян историей фабрики Кристофа Филиппа Оберкампфа в Жуян-Жоза близ Парижа. Данное предприятие, основанное в 1760 году, производило обои ткани, известные как туаль-де-жуи, что в переводе означает «ткань из жуи». Их отличительная черта — сплошной одноцветный узор из повторяющихся цветочных композиций или пасторальных сценок. Этот стиль популярен и по сей день. Многие главы романа получили название по образцам узоров, использовавшихся на фабрике Оберкампфа в период с 1760 по 1818 год.